Житие и страдания святого мученика Калистрата. Видя, что избранное стадо Христово умножается день ото дня, завистливый враг дьявол восстав против него с великою яростью, намереваясь расхитить и погубить всех словесных овец. Орудиями для этого избрал он Диоклетиана и Максимиана, нечестивых царей римских, которые по жестокости своей уподобились бесчеловечным зверям. Он навел их, как хищных волков, на стадо Христово, и через них люто и без милосердия растерзал его, ибо он вложил им в сердце столь сильную ярость против христиан, что эти цари, отложив все прочие заботы о своем царстве, употребили силы свои только на то, чтобы погубить всех христиан до конца. Это злое свое намерение и дело они вменяли себе в большую и высшую заслугу, чем все другие великие царские дела. Славные победы и торжество над врагами своими. По этой причине они послали во все концы земли эгемонов и мучителей, равных и даже превосходивших их своею злобою, чтобы повсюду принуждать христиан жертвоприношением идолам, непослушных же мучить, убивать и губить разными смертными казнями. Когда это повеление стало исполняться, многие из верных и преданных Христу от всего сердца, украсившись венцом мученическим, перешли из церкви воинствующей в церковь торжествующую, воспевая победную песнь над врагами. Между многими другими такими явился и доблестный воин Христов Калистрат. Не только сам он и вместе с многочисленной дружиной прошел он славным путем мученичества и, поправ врага, предстал победителю мира Христу, нося на себе полученные за него раны и приемля почесть за свой подвиг. Отечеством этого страдальца Христова был Карфаген, отсюда он был взят на воинское служение и причислен к полку воеводы Персентина. В этом полку только один калистрат сиял, как звезда в темную ночь своим благочестием, ибо все его товарищи по оружию были помрачены тьмою идолопоклонничества. Он один только был просвещен светом святой веры, который научился у отца своего, бывшего христианина. Отец же его был научен вере его дедом по имени Неокора который во время вольного страдания Господа нашего Иисуса Христа был в Иерусалиме при Понтии Пилате в числе воинов. Увидев все бывшие при смерти и воскресении Господа чудеса, он уверовал в него и, приняв крещение от апостолов, возвратился домой. Сюда принес он драгоценный бисер, веру во Христа, которым обогатил сына своего, отца Калистрата и всех домашних своих, передавая им о Христе Иисусе все, что видел своими очами и что слышал от апостолов. Получил в наследство от отца и деда духовное богатство веры, коего нельзя похитить, святой Калистрат обогащал им, кого мог, тайно научая познанию истины и обращая к Богу души человеческие. По этой причине он находился в подозрении у товарищей своих, и те внимательно наблюдали за ним, чтобы убедиться, христианин он или нет. Когда он своей водой своим находился в Риме, его христианское благочестие было узнано таким образом. Блаженный имел обычай каждую ночь вставать на молитву и долго молиться тайно. Однажды, когда он, встав по обычаю, молился, это заметили, проснувшись, некоторые спавшие около него воины. Услышав, что он часто призывает имя Иисуса Христа, они убедились в том, что он настоящий христианин. Выбрав удобное время, они сообщили воеводе Персентину о том, что слышали. Воевод, даже тот час призвав калистрата, спросил его, «Правда ли, калистрат, что говорят о тебе твои товарищи?» Святой ответил, «Не знаю, что им о мне можно было сказать, ибо я за собою не ведаю никакого дурного поступка». Когда Персентин повелел воинам говорить, не скрываясь, то воины сказали воеводе, «Владыка повелел ему только принести жертву богам, и ты тотчас узнаешь его мысли и веру». Воевода повелел Калистрату принести жертву богам и поклониться им. Святой же Калистрат ответил, «Я не научился приносить жертвы многим богам, а только единому истинному и живому Богу, все возвышавшему из небытия к бытию и создавшему из земли человека». Богов же, почитаемых вами, которых сотворили руки человеческие, я называю не богами, а бесами. Как узнал я это из святого писания говорящего, «Всибози язык бесовы». Их идолы серебро и золото — дело рук человеческих. Из писания же я научился знать живущего на небесах Бога, приносить жертву хваления и воздавать обеты Вышнему». И так в том ли обвиняют меня эти люди, что я почитаю единого истинного Бога, а не многих ложных богов? Им бы следовало донести на меня лишь в том случае, когда бы узнали они, что я дурно исправляю свои воинские обязанности, что я труслив и бегал от лица врагов. Вот о таких поступках они могли бы говорить пред тобою против меня, и такие донесения тебе, воевода, были бы прилично слушать». «Зная, что я ни в чем подобном не виновен, зачем ты слушаешь клеветников и приводишь меня на суд из-за того только, что учение веры, коему я следую, не согласно с вашим?» В ответ на эти слова Воевода сказал с гневом, «Теперь не время аратовского многословия, а время тяжких мук и лютых казней, которые ты вскоре и примешь, если не покоришься мне и не принесешь жертвы богам, которым и сам царь поклоняется». «Разве ты не знаешь, как я жесток, ибо имею силу еще раньше мучений устрашить всякого одним взглядом и голосом?» Святой же Калистрат отвечал, «Ярость твоя искрежет зубов твоих и наводят страх, то только временный. А весь страх искрежет зубов вечный, впасть в который я боюсь больше всего, и одно воспоминание о нем ужасает меня». Не будучи в состоянии сдержать свою ярость, воевода повелел бросить святого на землю и бить. Тот же во все время долгого истязание не высказал никакого нетерпения, но обращался к Богу, говоря, «Кляхся и поставих, сохраните судьбы и правды Твоея». И еще, «Смирихся до зела, Господи, живи мя по словесе Твоему» и не допусти поругания этого нечестивого человека надо мною. Укрепи меня, Господи, понести эти мучения, подавая силы моему смиренному и немощному телу и возбуждая во мне дух мужества». Видя кровь, струившуюся потоком из ран мученика, воевода повелел освободить его от мук и сказал ему, «Это только начало наказаний за твое непослушание, Калистрат, поэтому даю тебе добрый совет исполнить мое повеление, чтобы избавиться от больших мук. Если же ты не покоришься, то, клянусь богами, руки мучителей раздробят твое тело на части, и псы будут лизать кровь твою, а мясо твое съедят львы, так погибнешь ты страшную смертью. Но мужественный Калистрат отвечал, «Надеюсь на Бога крепкого, Бога живого, что Он избавит меня от уст льва и отнимет от псов одинокую мою душу, которая одна только среди всех этих воинов знает истинного Бога, от коего я ожидаю» что он не только мою одну душу, но и многие другие души возьмет к себе, удостоив их познать пресвятое его имя. Еще более разгневанный этими словами, воевода повелел обнажить калистрата и влачить его по острым черепкам, разбросанным по земле, причиняя этим еще сильнейшую боль его избранному телу. Когда же святой претерпел и эти муки, то мучитель повелел лить ему в уста через воронку воду, чтобы... Как в кожаный мех, во время этого мучения воевода сказал святому, «Калистрат, если ты не принесешь жертвы богам, то я тотчас вергну тебя в море, ибо опасаюсь, как бы ты не прелестил и других воинов, если я вскоре не предам тебя смерти». О, беззаконник великий, отвечал мученик, ты заботишься, чтобы не умолилось стадо, находящееся под властью отца твоего, дьявола, а я уповаю на Бога, что приобрету это стадо Христу моему, утвержу его в истинной вере и созижду ему посреди этого града церковь. Распалившись яростью, воевода сказал Нечестивый, и окаянный человек, смерть уже над головой твоей, а ты думаешь созидать церковь и многих обращать к твоему Богу. Сказав это, воевода тот час повелел принести кожаный мех, заключить в него мученика и бросить в глубину морскую. А сам стал на берегу, желая видеть гибель святого. Но мех, в коем находился святой Калистрат, молящийся, как иона, в очреве китовом, по воле Божией прибит был водным течением к острому морскому камню и разорвался. Святого же Калистрата приняли на хребты два дельфина и тихо вынесли его на берег. Мученик с весельем воспевал. «Придох во глубины морские, но не потопила меня водная буря, и не утомился я от молитвенных призываний к Тебе, Господи. Ты скоро услышал молитву мою и чудесно избавил меня от неразрушимых уз и глубины морской, когда уже не было на это никакой надежды, снял с меня вретище и припояса у меня веселье». Когда святой воспевал это радостным голосом, множество воинов дивились, и некоторые из них припали к ногам святого, прося, чтобы он избавил их от обольщения бесовского и привел ко Христу, Богу Своему. Таковых было сорок девять, и говорили они, «Мы познали, что Бог твой велик и истинен, ибо Он избавил тебя чудесно из глубины моря». Блаженный же мученик сказал, Господь мой Иисус Христос не оттонет приходящих к Нему, ибо говорит, «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Произнеся эти слова, Он простер к небу руки свои и, возведя очи, молился». Господи, вышних живущих, на смирение презирающий, презри на это малое Твое стадо, сохрани его от всякого зла и соблюди неврежденным от зверя видимого, мучителя Персентина и от невидимого дьявола, ибо Ты един славимый вовеки. Увидев происходившее, воевода удивился и сказал, Клянусь пресветлым солнцем, этот человек владеет великой волшебной силой, ибо из моря он вышел невредимым и, согласно своему обещанию, обольстил волшебство моих воинов. В то же время он сказал святому, «Я скоро разрушу твое волшебство, Калистрат, и ты узнаешь, кто такой Персентин, великих богов служитель, а кто распятый, коего ты чтишь и на коего ты напрасно уповаешь». Затем он сел на судейское место и повелел всех уверовавших во Христа воинов сильно бить, сокрушая суставы их. Подвергаясь истязанию, эти воины говорили как бы едиными устами, «Господи Иисусе Христе, будь помощником рабам Твоим и дай нам силы терпеть до конца, ибо ради Тебя мы пошли на такое страдание. Сохрани нашего учителя и пастыря Кадлистрата» чтобы от него мы еще более научились исповедовать тебя, единого Бога, ибо ныне мы пред тобой, Господи, как погибшие овцы. Когда же ярость Персентина несколько утихла, он повелел прекратить истязание и увести мучеников в темницу, доколе не придумает, что делать с ними, ибо его немало опечалило то, что полк его убавился на пятьдесят воинов. Когда они были брошены со святым калистратом в темницу, то стали учиться у него познанию Бога со всею обстоятельностью. Ибо святой, отверши уста свои, разъяснил им все, начиная от сотворения мира и преступления, совершенного первыми людьми в раю, до христового воплощения, вольного страдания и воскресения. Он возвестил им о суде и о душе и о будущей жизни, о воздаянии праведным и о наказании грешника в аде и, разъяснив им все святые тайны веры, он укрупил их мученическому подвигу. На другой день воевода, окруженный множеством воинов, сел на судейском месте, велел привезти из темницы святого Калистрата с дружиною и обратился к нему с такими словами. «Скажи мне, Калистрат, принесете ли вы жертву богам, чтобы освободиться от тяжких мук, или пребудете в прежнем своем упорстве?» Святой же Калистрат сказал, «За себя я отвечаю, что не отступлю от Господа моего до смерти. Эти же пусть сами скажут о себе, спрашивай их и услыши, что они тебе скажут». Тогда воевода сказал им, «Вы, обольщенные, что скажете?» Те отвечали, «Мы, христиане, исповедуем единого Бога, создавшего небо и землю, и веруем в Него, в единородного Его Сына, Господа Иисуса Христа, Его Святого Духа, как научил нас добрый наш учитель Калистрат». Когда святые единогласно сказали это, воевода повелел жестоко бить их одного за другим. Потом он велел, связав им руки и ноги, бросить их в пруд, находившийся недалеко оттуда. Прежде чем повеление это было исполнено, святой Калистрат молился Богу, говоря... Господи, вышних живущих и смиренных презирающих, обрати милостивые очи Твои на это Твое малое стадо и благоволи омыть его в этих водах, как в купели возрождение и усыновление нашествием святого Твоего Духа, дабы они, омыв все скверны ветхого человека, стали причастниками наследия тех, кои издревле Тебе угодили». Когда же мученики были связаны и брошены в воду, то их узы, тотчас распались, и они стояли в воде с лицом светлым, радуясь своему крещению. И виден был в то время прекрасный венец, спустившийся на них с неба, и слышен был голос, говоривший, «Будь мужествен, Калистрат, со стадом своим, и иди почить с ними вечные обители». И тотчас за этими словами произошло сильное землетрясение, от которого упал и рассыпался в прах, стоящий недалеко оттуда истукан некого скверного языческого Бога. Видя это, сто тридцать пять других воинов, слышавших и бывших Калистрату с неба голос, уверовали в Господа нашего, боясь, молвы и смущения в полку, Воевода ничего не сказал им. Первых же сорок девять воинов вместе с Калистратом. Повелел он опять бросить в темницу. Там святой Калистрат сказал своей дружине, вот, братья, по благодати Христовой вы сподобились святого крещения, за которое подобает вам достойно возблагодарить Бога. Итак, восстанем и помолимся ему. Когда все встали и подняли руки и очи к небу, Калистрат молился такими словами. «Господи Божий, который хочет, чтобы все люди спаслись, исторгшие это стадо из уст льва и призвавший вечное спасение, сподоби нас скончаться во святой вере в Тебя, Бога нашего, и дай нам непорочными и чистыми явиться пред святым лицом Твоим и поклониться Тебе, благословенному вовеки». Молились прилежно со святым Калистратом и все святые мученики. Когда наступила ночь, в темницу вошел по повелению мучителя воины с обнаженными мечами, и всех рассекли на части. Так доблестно подвязался с дружиною своей святой Калистрат, стоя даже до крови за Господа своего. Святые их мощи были собраны и с почетом погребены теми, ста тридцатью пятью воинами, которые уверовали во Христа. Теми же воинами после создана была и церковь над святыми их мощами. Так сбылось слово, которое сказал святой Калистрат Персентину, Посреди этого града созижду церковь, хотя она создалась не при жизни его, а после мученической его смерти, и прославлялась в ней имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же и от нас будет слава во веки веков. Аминь.